Легенда о том, как Перун 300 лет потерял Много лет назад, когда земля еще была плоской и стояла на великом древе, которое создал Перун, жил-был мужик по имени Световид. Родился он в богатом торговом городе в семье купца. С самого детства он был гордым и вспыльчивым, не любил слушать наказа родителей, постоянно перечил всем, а в юности и вовсе даже в храм перестал ходить. Так на всю деревню и заявил, что не хочет никому поклоняться. Мол, будет сам за свою жизнь отвечать, и никакие дары от богов ему не нужны. Справится и без их благословения. Его отец был очень благочестивым и богобоязненным человеком, и от речей своего сына сильно осерчал. Он выгнал световито из дома, лишил его наследства и сказал напоследок, что примет сына обратно, если тот откажется от своих слов. Но Световид не испугался трудностей, не отступил. Он отправился путешествовать и не чурался любой работы. А свободное время он тратил на чтение книг, ибо хотел отыскать магию, которая не подвластна ни одному богу. Долго он путешествовал, и были тяжелые его странствия. Но через 20 лет Световид все-таки нашел то, что искал. Получил диковинную способность, мог управлять временем останавливать, ускорять и обращать его ход. Возликовал световит и решил вернуться в родной город, показать родителям, чего достиг. Несмотря на свои спесь и заносчивость, он очень любил отца и мать и надеялся, что хотя бы сейчас они будут гордиться им. Но когда он вошел в стены города, то увидел, что все дома были увешаны черными лентами, словно люди держали всеобщий траур. «Что случилось?» — спросил Световиту бездомного, который выпрашивал милостыню. «Разозлили мы перуна, странник!» — Прохрипел бездомный. «Уноси ноги, пока не поздно!» Пообещал он обрушить на наш город огонь и сжечь его дотла. «Вот уже неделю мы ждем казни, и никто из жителей не может покинуть городских стен!» Оказалось, что после ухода Световита город богател не по дням, а по часам. Люди позабыли, кто даровал им это богатство, и погрузились в порочные развлечения. Подношений богам становилось все меньше и меньше, даже отец святовито перестал приносить жертвы. Долгие годы терпел Перун, но и его терпению подошел конец. Разозлился грозный бог и пришел в город лично, чтобы забрать свои подношения. И увидел он разврат, алчность, зависть и чревоугодие. Разгневался Перун и решил, что этот город заслуживает безжалостного уничтожения. Световид мог бы сбежать, но решил спасти свой город и своих родителей. Поднялся он на колокольню на главной площади и позвонил в колокол, и собрались все местные жители на собрание. «Я спасу вас!» — прокричал Световид. «Но мне нужны десять человек и подношение для Перуна. Несите в храм все, что готово отдать ради своего спасения. «Все, что не отдали Перуну за последние годы. Не жалейте золота и драгоценности, но особенно не жалейте еду и вино. Забейте все ритуальные залы в храме до самого потолка». Отчаявшиеся люди поверили Световиту и бросились выполнять его поручение. Перед лицом смерти они были готовы распрощаться с последним, и очень скоро храм ломился от сокровищ еды и вина. Среди них был отец Световита». Он стыдливо прятал глаза и боялся подойти к сыну. Световид подошел к нему первым, крепко обнял и сказал. «Я так рад тебя видеть». «Я тоже», — заплакал его отец. «Прости меня, я тебя выгнал за те же грехи, которым поддался сам». Отец отвел Святовита домой, где его встретила мать. Целый день они провели вместе, большой дружной семьей. А на следующее утро Световид попрощался с ними навсегда и пошел к храму. У входа его уже ждали десять добровольцев. Жители города высыпали на главную площадь, чтобы посмотреть на них в последний раз. И тогда Световид обратился к ним. «Земляки, я спасу вас от гнева Перуна, и вы проживете долгие и сытые жизни. Но пообещайте мне, что эти жизни будут праведными и кроткими». Живите так, словно Перун может вернуться в любой момент, а он вернется. И вот тогда пусть он подивится, как благочестивы и смиренны его подданные. «Обещаем», — ответили жители города. Зашел Световид вместе с добровольцами в первый ритуальный зал и положил щедрое подношение на каменный алтарь. Появился перед ними Перун и грозно прогремел. «Как вы смеете меня звать?» «Прости нас», — святовид взмолился, упав на колени, — «позволь перед смертью воздать тебе достойной почести. Мы не просим помиловать нас, но и не хотим умирать неблагодарными свиньями. Позволь устроить в твою честь достойный пир. Посмотри, весь этот зал заполнен подношениями для тебя». Пиру нагляделся, подумал, подумал и согласился. «Хорошо, но только один день». А на рассвете сожгует от этот город до тла. Как будет угодно, поклонился Световит и приказал открыть бочку с вином. Перун пировал целый день и целую ночь, а утром собрался призвать миллионы молний, чтобы они подожгли город. Но Святовит остановил его, закричав. «Но мы же не успели отдать вам дары из второго ритуального зала!» И Перун остался пировать еще на день и еще на одну ночь и на следующее утро Световид опять возопил. «Как же так? Ведь третий зал тоже заполнен до потолка». И снова Перун отложил казнь города. Лишь через трое суток он вышел из храма, чтобы спалить город, и Световид последовал за ним. Он обвел рукой главную площадь и сказал, «О, великий Перун, посмотри же, неужели жители этого города действительно заслуживают смерти? Неужели они настолько порочны и грешны?» Неужели они не почитают богов как должно?» С огромным удивлением Перун понял, что город невероятно изменился. И возникло у него ощущение, что он вовсе попал в совершенно другое место, где люди добры, почтительны и добродетельны. Никто не завидовал соседу своему, никто не гнил в пучине чревоугодия, никто не жалел подношений для богов. «Да это же самый благочестивый город в Российской империи!» изумленно воскликнул Перун. «Но как такое возможно? Как люди могли измениться так сильно всего за три дня?» «Прошу прощения, о великий Перун!» световит виновато склонил голову. «Но каждый день, что ты провел в храме, я превратил в сто лет. Сделал я это не ради насмешки» а потому что хотел показать, жители этого города не безнадежны. Они могут измениться, могут вернуться на праведный путь. Посмотри же на их правнуков. Разве недостойных потомков воспитали мои земляки?» Разозлился сперва Перун из-за обмана, однако не поднялась у него рука, чтобы сжечь город. Пощадил он его жителей, и жили они долго и счастливо.